Часть десятая. Заключительная. После бала смотрители акцизного положили спать в комнату совершенно отдельно лежащую от квартиры Кабатчика. Это был единственный номер постоялого двора, находящегося при питейном заведении. Он помещался за кухней через коридор. Он имел скрипучую кровать с матрасом в виде блина. На этот раз на матрац послали еще сенник. Второй кровати для второго гостя не было, но ее устроили из опрокинутых кверху дном и составленных вместе пивных ящиков. Сверху всего этого также был положен сенник. Кабатчица покрыла все это чистыми простынями, положила подушки в чистых наволочках, и ночлег был на славу. Вот, пожалуйте, приглашал гостей кабатчик. — Комнатка хоть и неказиста, но выветрена, натоплена, окна за навесочками завешаны. Проснетесь и спить захочется, квасок на столе стоит. — Прекрасно, прекрасно. Прелесть, что за номерок. Таких номеров и у нас в нашем городе в гостинице Европы нет, — отвечал смотритель. — Прежде всего люблю чистоту и порядок, потому от ногтей юности в графском доме. Нас чистоте-то учили, ах, как учили. Э, покойной ночи. Папиросочек вздумается покурить, вот тут и папироски есть. А уж за бал сегодняшний извините. Да что вы, что вы, бал у вас был отличный, — возразил акцизный. Да нет, Петр Осипович, зачем это говорить? Бал подкузьмил. Не о таком я бале воображение имел, да не вышло. Невежественные гости. Возьмите хоть бы этот треклятый писарь. Разве можно на балу стихи? Ведь уж в каком я в старинные года доме служил, Господа были первые аристократы, А никто никогда стихов не читал. А старшина? Совсем серое невежество. Не умеют по-деликатному существовать. Фельдшер тоже, хоть и хирургом считается. Разве можно гостей за шиворот тянуть в карты играть? Вот на него-то уж я удивляюсь. Ведь образованный человек, на латинском языке все болезни знает. Забал, извините. Ну-с, прощения просим. Постойте, повивальная бабка ваша мне очень уж понравилась. Люблю я таких. Походная баба, веселая, без ужимок и церемоний, — сказал смотритель. Бабка ж, плохо вы ее поняли. Отвечал кабачик, хотел обругать бабку, но, боясь, что смотритель за нее вступится, махнул рукой и закончил «Ну да что об ней говорить? Еще раз покойной ночи!» Поскрипывая половицами, он вышел из номера. В ужас пришел кабачик, когда вернулся в гостиную, до того гости нагрязнили. Там, где волосной старшина играл в карты и потом сидел за ужином, на полу была целая груда грязи, свалившаяся с его сапогов. — Вот Боров-то сидел! Даже ног Рогожев не оттер, когда входил в гости! — воскликнул он. — Ах, невежество, невежество! А еще туда же волосные старшины лезут! Кабаччица, снявшая с себя уже платье, в юбке и кофте вместе со стрепухой подручным мальчиком из питейного заведения и буфетчиком убирала посуду. — Ты про старшину? — спросила она. — А посмотри-ка ты, как он скатерть-то отделал на том месте, где сидел. В трех щелоках мыть так не отмоешь. Подливкой залил, мороженым заморал. Ох, подлец, подлец! — покачивал головой кабачик. Осталось ли хоть мне что от ужина? Ведь я ж крупинкой единой не окрупенился сегодня. «Пирог есть, а от гуся одни косточки до да капуста. Я уж поела пирожка, да что ж, и кусок-то в горло не идет. А ты нас этими гостями из уезда. Сказал, женихи приедут, все их считали за Настяных женихов, а ни один из них даже и словом не обмолвился с девушкой, даже и не подошел к ней». Акцизный в карты целый вечер нос уткнувший сидел, а смотритель, обнявшись с повивальной бабкой. Срам! В семейственном-то доме этого даже и позволить нельзя. Да ведь она... Она подлая халда ему на шею вешалась. А ты бы должен был это прекратить. Отвести ее в сторону и сказать, что, мол, этого Анфиса Ниловна, здесь семейственный дом, а не вертеп. Ты посмотри еще, как нас процедит-то. Первое попадье процедит, потом подхвалят урядничиха и раззвонят по всей округе. — Молчи, молчи, довольно. Кабачик совсем был растерян. Принимаясь ужинать, он выпил рюмку водки, хотел закусить, придвинул к себе тарелку с остатками селедки, но там в соусе валялись окурки папирос. — Фу ты пропасть! Вот свиньи-то! — плюнул он. — И хоть бы этот становой. На кой шут ты его позвал? — продолжала кабачица. — Он только все веселье испортил. Сидит, как филин, глаза выпучили, и только пунш трескает. Понятное дело, что все его боятся и не могут ни танцевать, ни веселиться. Помнишь, как в прошлом-то году у нас в моей именины было весело? Учитель со своей гармонией, собрались все вместе, стали песни петь, ведь до утра пели. — Но ведь это же серое невежество, чтобы простонародные песни петь. А я нынче хотел по полированному. А вот тебя завтра-то отполируют. То есть так-то отполируют, что до новых веников не забудешь. Попадья послезавтра едет к трактирщице Голубцовой, берет с собой урядничих за компанию. Вот там-то нам и начнут кости промывать. Голубцова поедет к лавочнику Анисиму Сергееву, расскажет его жене и пойдет, и пойдет. Кабачик, несший себе в рот на вилке кусок пирога, бросил вилку и отодвинул от себя тарелку. Аппетит у него совсем пропал. — Да насчет чего нас полировать-то? Что ж мы в самом деле такое особенное-то сделали? — воскликнул он. — Только что бал не удался. — Бал? Тьфу! Ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. Ты думаешь, твой смотритель так-таки завтра к себе в уезд и поедет? Дожидайся, как же! — отвечала кабачица. — Повивальная бабка завтра утром его к себе на завтрак звала. Хочет его с разами свои стрипни угощать наливкой из морожки. — Да что ты! — А вот тебе и что ты! Хлопаю ушами-то! А потом поедет вместе со смотрителем в город на танцевальный вечер в благородное собрание. Сама слышала, как они сговаривались. — А кто свел? — Ты свел. — Женихи, женихи, женихи! Да не Настенькины. Выскочит повивальная бабка замуж за смотрителя, вот ты и будешь знать. Кабачек молчал и в недоумении скоблил всей своей пятерней затылок. Выбежала дочка Настенька. Она также сняла платье и была в юбке и кофте. «Да — благодарю покорно за таких женихов! — воскликнула она. — Срамили, в срамили. Мне теперь... На погосты показаться нельзя. Куда ни сонусь, все будут спрашивать, А не спрашивать, так коварные улыбки делать. Не надо мне ваших женихов. Ни за смотрителя, ни за акцизного я не пошла бы, А просто обидно, что такая халда, как повивальная бабка, Взяла да и овладела. Дочка кабачика села, слезливо заморгала глазами и заплакала. Легли спать, но кабачик долго не спал, И все ворочался сбоку бок. — Погоди, Анфиса Ниловна, погоди, матушка, — шептал он проповевальную бабку. — Я тебя сам удружу, то есть так-то удружу, что в лучшем виде. Только когда забрежился серый свет октябрьского утра, уснул кабачик. На утро после бала семейство кабачика проснулось позднее обыкновенного. Было морозное утро. Мороз сковал уличную грязь на селе. Кабачек как проснулся, сейчас же захлопотал о гостях. — Надо самовар, скорее самовар, — засуетился он. — Гости из уезда подъезд проснулись и ждут чаю, не дождутся. Я пойду и спрошу их, к нам ли они чай придут пить или им в номер чай подать. А вы в юбках-то и кофтах не шляетесь, а приоденьтесь как следует. — сказал он жене и дочери. — Ну вот. Стоит ли для этих гостей -то? Пили, ели вчера. А какое они нам удовольствие сделали? Вели им подать самовар в номер, — отвечала кабачица. — Дура! Да ведь они все-таки и после чаю, перед отъездом, придут прощаться с вами. Так как же вы их примете-то? — Лучше бы и не прощались, а шли бы прямо к своей повивальной бабке. — Да что ты, что ты! «Они народ политичный и всю эту учтивость понимают. Одевайтесь, одевайтесь, нечего растрепанными-то ходить». Кабатчик отправился к гостям, но каково же было его удивление, когда он не застал их в номере. Комната была пуста, и подручный мальчишка из питейного заведения прибирал постели. «А, -а, -а где же они? Куда ушли?» — спросил кабатчик мальчишку. «К повевольной бабке Анфи Ниловне». Тоже за ними Десяцком прислала и просила, чтобы шли чай пить». Кабатчик остолбенел. «Как проснулись, так и ушли?» — спросил он после некоторого молчания. «Они еще и не вставали, когда десятки приходил. А тут таково скоро оделись, велели мне почистить им сапоги и ушли». Кабатчик лениво поплелся к жене и дочери. «Не надо одеваться, не надо» произнес он, махнув рукой. «Уехали!» «Черт их знает, куда они девались! Нет их!» «У побивальной бабки они, у ней подлый! Ну что, не говорила я тебе? Вот они, политичные ты люди!» Кабатчик молчал, отвернулся к окну и стал смотреть на улицу. Подали самовар. Утренний чай он пил всегда с большим удовольствием и помногу, а тут и чай не шел ему в горло. Он выпил один стакан и отодвинул от себя посуду. — С позаранку не простеть с хозяевами и вдруг перекочевать к повивальной бабке, — сказала кабачица. — Приворожила, непременно приворожила. Слышала я вчера, что она звала к себе смотрителя на завтрак но ведь он даже и завтрака не дождался, а как встал, так сейчас и убежал к ней. Что же, она присылала кого-нибудь или сама приходила? С нее встанется, она и сама прибежит. Кабачик не отвечал. Не прошло и получаса, как прибежала деревенская девочка, живущая в качестве прислуги у побивальной бабки. «Анфиса Ниловна вам клонится и просит блюдо глубокое на поддержание». Такое блюдо, которое у вас с крышечкой, — сказала девочка. — Вот нахалка-то, — воскликнула кабачица, — еще смеет за блюдом присылать. Нет у нас блюда. Так и скажи, что нет блюда, чтобы по селу раздавать. Мы посуду про себя покупаем. Он Фисаниловну очень просила. — Вон, — сверкнул глазами на девочку кабачик, — а то виски нащиплю. Девочка удалилась. «Нет, какова халда нахальная!» — всплескивала руками кабачица. «Да что вы, маменька, горячку-то полите?» порите, остановила ее дочь. «Ведь эти женихи все равно мне не годились. Неужто вы думаете, что я пошла бы за них? Молчи!» Кабачика очень интересовала, что делают гости у повивальной бабки. Он надел пальто, вышел на улицу и стал прохаживаться мимо окон дома, где жила повивальная бабка. Заглянув в окно, он увидел кроме фигуры смотрителя и акцизного, и фигуру писаря. Писарь стоял посреди комнаты, держал в руке листик бумаги, размахивал другой рукой и что-то читал. Смотритель и акцизны курили и слушали. — Опять стихи! «Опять!» — рассуждал про себя кабачик. «И черт его знает! Может быть, в этих стихах он теперь на меня критику пущает? Вчера на волосного пускал, а сегодня на меня. Ведь он не дочитал вчера стихов-то. Может быть, и я там весь, как есть, с сапогами описан. Ах, анафима! Ведь вот заведется такая дрянь в селе, так и дрожи от нее!» Кабатчик прошел еще раз мимо окон и увидел в окне фигуру самой повивальной бабки с раскрасневшимся лицом. Она была в переднике с засученными по локоть рукавами у платья и подносила смотрителю какую-то еду на тарелке. — В душу лезет к смотрителю, в душу! — подумал он, отходя от окна, и натолкнулся на Соцкого. Тот снял шапку, поклонился и улыбнулся. — У нас в властном правлении сегодня целое кораблекрушение было, — сказал он. — Старшина и писарь такую бомбардировку подняли, что чуть не до драки. Старшина пришел и давай писаря вон гнать. Требует у него книги и бумаги, а тот не дает. До тех пор, говорит, не уйду, пока правильный отчет кому следует не подам. Это писарь, то есть. «У нас, — говорит, — восемьдесят пять рублей общественных денег пропито, а деньги совсем на другое показаны. Я, — говорит, — все выведу на свежую воду». «И про вас говорил». «Что говорил?» — вспыхнул кабачик. «Мне, — говорит, — очень чудесно известно, что у тебя с кабачиком насчет арендательских денег стачка. Требует, чтобы старшина все деньги предъявил». «Вот мерзавец-то!» Процедил сквозь зубы кабаччик и обозленно отправился к себе домой, но в квартиру свою прошел через питейное заведение. Там, за столом, в комнате, смежной с буфетной комнатой, в сообществе влиятельных мужиков, сидел пьяный старшина, угощал мужиков пивом, ругал писаря и кричал. «Я из него из-под лица дров и лучи нащиплю». «Сам жив не буду, если его чернильную душу не изведу!» Кабатчик только заглянул в комнату, где неистовствовал старшина, и пробрался к себе в квартиру. Часа через два мимо окон кабатчика проехал тарантас. В тарантасе помещались смотрители, акцизный и с ними вместе была повивальная бабка. Кабаччица в это время сидела у окна. Она кликнула мужа, указала ему на едущих и проговорила. — Видишь, видишь, говорила я тебе, что халда с ними в город уедет, так и вышла. Вон она сидит, полюбуйся. Кабатчик молчал и кусал губы. Опять Смотритель Прошло недели три после праздника кабатчика. Был воскресный морозный ясный день и зимняя первопутка. На маленькой колокольне сельского погоста звонили к достойно. Обедня кончалось. Некоторые не вполне усердные богомольцы, пришедшие к обедне, уже вышли из церкви и в ожидании, пока обедня кончится, и все находившиеся в церкви начнут расходиться, переминались ноги на ногу на паперти, бродили по ограде и сидели на памятниках. Был тут и поэт-писарь Флегонт Михайлович. Он также не дождался окончания обедни и вышел из церкви. Вдруг к воротам ограды подъехала кибитка, запряженная парой. Из кибитки вылез смотритель интендантского склада Евлампий Тихонович Кокунцов. Он был в форменной шинели с енотовым воротником и в форменной фуражке. Писарь узнал его, тут же сделал к нему несколько шагов и, сняв фуражку, поклонился. Узнал писарь и смотритель. — О, господин поэт, — проговорил смотритель. — Ну что, как вы? С волостным старшиной-то помирились? — О! улыбнулся в ответ писарь. — Может ли человек с возвышенной душой примириться с диким крокодилом? Моя мысленность насчет идеала, а его насчет грабежа. Последний день своего существования в здешних невежественных местах провожу. — Давно бы уж отрез прах от ног моих, но старшина жалования зажиливал. Вчера кое-как выгреб, и завтра переселяюсь к вам в город. Господин мировой судья Виталий Яковлевич меня к себе письмоводителем приняли. — Вот как? Поздравляю, поздравляю. — Благодарю покорно. Городок ваш невелик, но все-таки есть там полированные люди образованного понятия. Да и давно мне пора около судейской правды быть. Я, ваш благородие, за правду всегда горой. Виталий Яковлевич давно уже звали меня к себе, так как их письмоводитель всегда в хмельном результате, а я человек трезвого действия. А вы, ваше благородие, должно быть к нашему видочерпию Платону Алексеевичу? Так он в церкви. Да очень мне нужно вашего Платона Алексеевича. Отвечал смотритель, докуривая около кибитки окурок папиросы и, наконец, бросая его в снег. «Действительно, человек хищный. Видите ли, ведь он у нас хуже всякого ростовщика. Вину под залог вещей дает. Мужикам под хомуты и под передние колеса отпускает. А вот наша повивальная бабка Анфиса Ниловна — дама с либерализмом. Она у нас тут чихать на всех хочет. А вы, должно быть, к ней...» Так ее в церкви нет. в я зайду, но в церковь я по-другому делу. Я к вашему папу, До него дело есть. Такс, полного успеха желаю. До скорого свидания в городе. Писарь приподнял фуражку. Смотритель подал ему руку и направился в церковь. В маленькой церкви было душно. Пахло овчиной и прогорклым маслом от голов прихожан. У входа за свечной выручкой стоял волосной старшина, бывший в то же время и церковным старостой. Тесно не было, и можно было сразу увидать всю сельскую аристократию, стоявшую около правого клироса. Тут были кабатчик с женой и дочерью, фельдшериха, урядничиха, матушка поподья с поповной и диаконова свояченица. Смотритель остановился около свечной выручки и стал ожидать конца обедни. Старшина заметил его и отвесил ему поклон. Но вот обедня кончилась, и народ стал выходить из церкви. Продвигалась к выходу вместе с другими и семейство кабанчика. Заметив смотрителя, кабачик воскликнул. — Батюшки, Явлам Петихныч, какими судьбами? Вот неожиданность-то! У меня, верно, были и не застали, а я уж, как религиозный человек, всегда в празднику обеднее. Теперь милости просим, прошу покорно, прямо к пирогу. В праздник после обедни у меня всегда пирог, сегодня с капустой. — Жена, дочь, просите в лампе Тихоныча. Смотритель поздоровался с кабатчиком и его семейством и отвечал. — Насчет пирога благодарю покорно. — Да неужто вы опять к попивальной бабке? — Бросьте, женщина внимания не стоящая, — продолжал Кабатчик. — Нет, уж теперь прошу вас так об ней не выражаться, — нахмурил брови-смотритель. Кабатчик опешил. — Да а что ж я такое сказал? Я ничего, а только действительно она баба-сплетница. — Да еще какая, — прибавила кабачица. На языке у нее яд, как у змеи. Оставьте, пожалуйста, перебил смотритель. Да неужто же ко мне то так и не зайдете? выпиал кабатчик. Да что же это такое? За что такие супротив меня поступки? В прошлый раз уехали не простясь. Сегодня приехали и не хотите хлеба соли откушать? Я по делу, я к священнику. Приехал всего часа на два. По делу к нашему священнику? — А какие же у вас могут быть дела-то к священнику? — А это уж мое дело. При таком ответе кабачик еще больше опешил, а кабачица незаметно ткнула в бок дочь и многозначительно переглянулась с ней. — Да неужели, Евлан Петихонович, вы все-таки хоть на минуточку ко мне не зайдете? — приставал к смотрителю кабачик. — Ведь у Анфисы Тниловны, наверное, будете. Ну, а после нее ко мне... Я отличный пасашок приготовлю вам в дорогу на обратный путь. Рябиновая теперь поспела. У меня на голом спирту. Семушка есть. Утка сегодня к обеду. Некогда сегодня, Платон Алексеевич, некогда. Обидно слушать, развел руками кабачек. И главное, обидно, что для повивальной бабки у вас найдется время, а для меня нет. Я жду все-таки, Иван Петихонович. Смотритель ничего не ответил. Кабачик двинулся к выходу, но, очутившись на паперти, домой не пошел, а отослал только жену и дочь и стал дожидаться, когда выйдет из церкви смотритель. Уходя с паперти, кабачица сказала мужу. — Помяни мое слово, что он с нашей повивальной бабкой перевенчаться хочет. Говорила я, что это будет, вот и готова карета. Поймала наша выдра бобра. — Да поди ты! — махнул рукой кабачик. — Если венчаться, то с какой же стати ему венчаться у нас в селе? У них в городе-то церкви не наши чита, Там и собор, и пепчи хорошие есть. А вот увидишь. Оставшись один, кабачик переминался с ноги на ногу на паперте и думал. — Какое же такое у него к нашему папу может быть дело? Вот удивительно-то. Да неужто он мне не скажет? Ведь, кажется, у нас с ним никакой ссоры не было. На именинах все было честно и благообразно. Одно только, что уехал, не простившись. Да и отвечал сегодня так довольно гордо и без внимания. Разве повивальная бабка что-нибудь на меня наплела? С нее останется. к попу. Посмотрим, пойдет ли он к попу. А ежели к попу, да у папа разговор какой будет, так поп все равно мне все расскажет. Кабаччик сошел с паперти и стал ходить по ограде. В доме священника. Церковь совсем уже опустела, сторож гасил свечи перед образами, а смотритель все еще стоял около свечной выручки. Волостной старшина запер выручку и подошел к смотрителю. — Вы, барин... — Не по-нашему ли церковному делу чего-нибудь дожидаетесь? — спросил он. — Батюшку отца Михаила желаю видеть, к нему приехал, — дал ответ смотритель. Так, — Так-так, молебен, думаете, отслужить или так, в гости? — В гости. — Ну так вот они сейчас выйдут из алтаря, а то, пожалуйте в алтарь. — Нет, я здесь постою. Вскоре из алтаря вышел священник. Смотритель двинулся к нему навстречу. — Многоуважаемый, — произнес священник, — какими судьбами? К Платону Алексеевичу изволили приехать? — Прямо к вам, батюшка, имею до вас дело, — сказал смотритель. — О, какое ж такое дело? Смотритель покосился на прислушивающегося волосного старшину и проговорил. — «Желаю поговорить по секрету». «В таком образе прошу покорно ко мне чаю откушать. Милости просим». «С удовольствием, батюшка». Священник повел смотрителя к себе домой. Дом был около церкви, бок о бок с кладбищенской оградой. Это был одноэтажный довольно большой дом, разделенный пополам. В одной половине жил священник, в другой — диакон. У священника было четыре комнаты. Когда смотритель вошел в прихожую, то почувствовал запах жареного. В воздухе носился чат. А у меня сегодня как раз для гостя пирожки с мясом и с луком. Вот мы и закусим, — радушно произнес священник. — Прошу покорно в гостиную. Гостиная была по образу городских гостиных. Мягкая мебель старого фасона, перед диваном стол с лампой и два кресла по бокам. У противоположной стены старое фортепиано красного дерева на тоненьких ножках. Окна были изобильно заставлены чахлыми растениями, и через всю комнату по стене тянулся плющ. Среди растений виднелись две клетки с канарейками. На стенах висели аллиографии премии журнала «Нива». — Прошу присесть, — пригласил смотрителя священник, указывая на диван, а сам сел около дивана на кресло. — Курить желаете? Есть самодельные папиросы. — Насчет папирос я, батюшка, раскольник, только свои курю. Смотритель вынул портсигар и закурил папиросу. Священник приготовился слушать. — Желаю я у вас в церкви венчаться, батюшка произнес, наконец, смотритель. «Женитесь на нашей земской акушерке Анписи Ниловне?» — скричал священник. «Так-так». «А вы почем знаете?» «Да как же не знать-то, помилуйте. После бала у Платона Алексеевича у нас все село так решило, что вы ее жених. Попадья, мать, поди-ка сюда!» «Да что ж вы оглашаете-то, батюшка? Я хотел бы, чтобы все это покуда было в секрете». Это здесь-то в секрете, в нашем-то селе в секрете. Да что вы, помилуйте, разве здесь что-нибудь утаится? Здесь ничего не утаится. У меня вот сегодня к обеду не пирог, а пирожки с мясом и луком, и это все знают. У Платона Алексеевича пирог с капустой, и это всем известно. Я вам больше скажу. Вся наша деревенская аристократия даже раньше вас самих решила, что вы женитесь на кушерке Анфиси Ниловне. То есть как же это так? — удивлялся смотритель. — чуть чутье. — Этим наши сельские дамы в совершенстве обладают. — Ну, скажите мне по совести, когда вы решили, что женитесь на Анфиси Ниловне добродушно допрашивал священник и прибавил. — Только уже говорите по совести. — Да дня четыре тому назад, когда Анфиса Ниловна приезжала к нам в город, в земство, за получкой жалования. — Ну, а наши сельские дамы решили это на другой день после бала у Платона Алексеевича, когда Анфиса Ниловна поехала с вами и с акцизным в город. «Жена моя, как увидала из окна, что вы поехали, и акушерка сидит с вами в Тарантасе, сейчас пришла ко мне и говорит. Помени, говорит мое слово, — что в этом мясоедии акушерка выйдет замуж за смотрителя». Так и вышло. «Странно, странно. Однако все-таки я бы просил вас до поры до времени». «Да ведь все уж известно, вполне известно». — Вчера еще прибегала к нам урядничиха и часа два говорила с моей женой на эту тему. — И, наконец, ведь ежели вы у меня венчаетесь, то я все-таки должен сделать окличку в церкви. — Попадья, жена, пойди сюда. В соседней комнате за припертыми дверьми шуршали юбками, и оттуда послышался женский голос. — Да уж слышу, слышу, а сейчас мы выйдем. Смотритель крякнул и покрутил ус. «А уж без оклички-то разве нельзя?» — спросил он. «Невозможно. Да чего вы стесняетесь-то? Ведь вы человек свободный и надеюсь, что у вас все документы в порядке». «Документы-то да, и у меня, и у нее в порядке, но...» Смотритель понизил голос и тихо прибавил. «Слабость одна есть». Ну, то есть, говоря откровенно, слабость теперь уже отставная, но все-таки думаю, как бы. Впрочем, здесь в селе ничего. Из села до города не дойдет. Вот из-за этого ведь я и хочу, брачный твинец, у вас в селе принять. Так, так, так. Тот-то, я думаю, живет жених в городе, церквей у них там много, а вдруг? Ну да, из-за этого. «Знаете, хоть и отставная, но все-таки неловко. Только вы, батюшка, не подумайте, чтобы с этой слабостью у меня было что-нибудь серьезное. Ни ребенка, ничего такого». Анфисе Ниловне я все это, разумеется, объяснил, а она, как походная дама, такой ответ. «Важное кушанье. Вы вдовец, я вдова, и все это я очень даже чудесно понимаю. Вот так вот, батюшка». Закончил смотритель и вопросительно взглянул на священника. «Можно, можно», — отвечал тот. «Выбор ваш я вполне одобряю. Анфиса Ниловна вдова достойная. Бойка она, правда, но да ведь тех-то и хуже. Это, по крайности, мужа развеселит», — отвечал священник. «Вот-вот. Из-за этого-то она мне понравилась. Она баба походная и без церемоний». Она вдова, и я вдовец. Стал быть, лучше и не придумать. Да чего уж лучше-то? Главное, что она стрипух-то очень хорошая, а я поесть люблю. Хозяйка на первый сорт выйдет, ведь она так шарм-то и катается. А когда же винчаться-то думаете? Да чем скорее, тем лучше. В следующее воскресенье можно? Позвольте. — сказал священник и задумался, начав считать по пальцам. — Можно, можно, — произнес он наконец. — На неделе праздники есть, и троекратную кличку сделать успеем. Документы с собой? — С собой. Вот, пожалуйте. Показалось попадья в сопровождении дочки, и обе они заговорили. «Да — Поздравляем, поздравляем. Очень рады. — А уж пуще всего я рада, что вы на кабаческой дочке не женитесь, — прибавила поповская дочка. — Ничто ей. Пусть нос не задирает. — Да я и не думал никогда на ней жениться, — отвечал смотритель. — Ну, полноте, полноте. Ведь в Таисин день вы же ее приезжали смотреть. — И не воображал даже. — Да что вы. — Как честный человек. — Ну, скажите на милость. — А ведь кабачица с дочкой всем разгласили, что вы жених, что приезжали смотреть невесту. — Ничего подобного. В двери заглянула работница с трепухой и поманила попадью. — Готово у тебя, что ли? — спросила попадья работницу. — Готово, — отвечала та. — Так, пожалуйте, пирожков закусить, водочки выпить и чайку напиться. Евлан У Точно так, сударыня. «Прошу, покорный Иван Петихович, в столовую. Чем Бог послал?» «Не откажусь, не откажусь», — расшаркался Смотритель. Семейство священника повело его в столовую. В следующее воскресенье была свадьба Смотрителя с повивальной бабкой. Пира не было. Новобрачные после Венца сели в троечные сани и отправились в город».